Тайное становится явным. Вчера на обратном пути после встречи с Евой рядом с Вараксой устроился Одинцов, а Мунин был отправлен на заднее сиденье. Конечно, стоило обсудить услышанное от американки, а потом решить, какими будут следующие шаги. Но это лучше делать на свежую голову. Сейчас правильнее всего выспаться. Замызганная машина везла их домой. «А зачем ты расспрашивал насчет профессора, к которому она на семинар приехала?» Вспомнил Одинцов и посмотрел на Вараксу. «Как его? Арцебашев?» «Арцишев», — уточнил Варакса, не отрываясь от дороги. «Он эксперт по новым источникам энергии и вообще головастый мужик. С мировым именем ученый». «Ты-то его откуда знаешь?» «Да так, слышал. Статейки всякие читал. Надо же немного в будущее смотреть». «Время газа и нефти заканчивается. Бензиновый движок вообще вчерашний день. А дальше что?» Одинцов удивился. «Странное дело. С каких пор ты так наукой интересуешься? Это по бизнесу или для общего развития?» Варакса молча подвигал кустистыми бровями. Усы он отклеил еще в ресторане. Дома загонять Мунина в отведенную ему комнату пришлось чуть ли не силой. Впечатления от последних событий переполнили историка адреналином. Он никак не мог угомониться и желал продолжить лекцию про свое исследование. Одинцов сурово предупредил. «Подъем в 5.30!» Угроза подействовала. Расстроенный Мунин после душа скрылся в кабинете и уснул, как только коснулся головой подушки. Даже прикроватную лампу не выключил. Варакса лег на диване, разложенном в гостиной. Одинцов по праву хозяина дома отправился в спальню и под утро видел во сне контуженную сову, которая боком ковыляла по жухлой от солнца пыльной траве, волоча за собой крыло с растрепанными перьями. За завтраком все молчали, и только после кофе стали разбирать вчерашнюю вылазку. Импровизированная операция удалась, однако толку от встречи с Евой было немного. Американка рассказала о Розенкрейцерах, объяснила, как строился анализ с автореферата и похвалила работу Мунина, так что историк покраснел от удовольствия. Вот, собственное и все. «С маркерами у нее круто придумано», — заметил Варакса. «Кто на что учился», — поддержал Одинцов. «Может, все дело в британцах?» — строил догадки Мунин. «Не спроста, она выделила их в отдельный маркер». Может, поэтому академики так заинтересовались? Ева посчитала важным, хотя и непонятным пока маркером британский след в жизни трех русских царей. Иван привлекал англичан в Московию, засылал в Лондон сватов к королеве Елизавете Тюдор, выбрав ее одну из всех европейских невест. Даже большой флот в Вологде построил, чтобы добраться до Англии. Придворным идеологом Петра с ранней юности и до конца дней оставался потомок шотландских королей, воин и ученый Яков Брюс. Он сопровождал Петра во время путешествия с Великим посольством по Европе, когда царь уделил Англии неожиданно много внимания. Павел так и вовсе обязан британцам всеми трагедиями своей жизни. На деньги англичан свергли его отца, и сам он потерял трон. Став императором, Павел был вскоре обманут английскими союзниками. А когда он разорвал с ними дипломатические отношения, из Британии снова заплатили заговорщикам, которые лишили Павла жизни. Рыцарская тема, которую Ева рассматривала отдельно, также оказалась отмеченной британским маркером. Иван Грозный создал опричнину, особую структуру, прежде на Руси невиданную, это учат в школе но мало кому известно, что опричники были рыцарским орденом наподобие европейских, а роль великого магистра в нем играл царь Иван. Мунин добыл из папки и продемонстрировал прижизненный портрет Ивана Васильевича в парадном облачении тамплиера, рыцаря-храмовника. А ведь орден храма уничтожили на 250 лет раньше. Тогда заговор против тамплиеров поддержала вся Европа, И не тронул рыцарей только шотландский король Брюс. А его прямой потомок Яков Брюс четыре века спустя подсказал русскому царю Петру основать орден Андрея Первозванного. Вдобавок Петр наладил отношения с наследниками ордена храма, мальтийскими госпитальерами, и на Мальте начали посвящать в рыцари бояр из ближайшего окружения царя. Петр оставил дочери Елизавете увлекательную книгу по истории мальтийских рыцарей. Елизавета Петровна передала ее своему внуку Павлу, который зачитал книгу «Дадыр». Взойдя на трон, он стал великим магистром мальтийцев. Из-за Мальты начался конфликт Павла с Британией, приведший императора к трагической гибели. «Я могу покопаться в этой теме поглубже», — сказал Мунин. «Мальтийский орден существует до сих пор». «Очень серьезная структура». «Тоже сборище умниц вроде твоих розенкрейцеров», предположил Одинцов, наливая себе вторую кружку кофе. Мунин на провокацию не поддался. «Умниц там наверняка хватает», — сдержанно ответил он. «Только масштабы разные и статусы разные. Госпитальеры вдвое старше розенкрейцеров уже почти тысячу лет занимаются в основном финансами, а не наукой». «Мальтийский орден, чтобы вы понимали, это государство. Имеет представителей в ООН и Совете Европы, выпускает паспорта, поддерживает дипломатические отношения с другими странами, курирует кое-какие вопросы в Ватикане и очень неплохо себя чувствует. Среди рыцарей такие серьезные господа попадаются, что... Ого-го! Это точно!» — поддохнул Варакса. «У нас в России мальтийцы теперь тоже есть». Я с ними в девяностых несколько раз по бизнесу пересекался. Жесткие ребята с большими возможностями и связями на самом верху. «Черт знает что!» — возмутился Одинцов, который опять остался в меньшинстве. «Средневековье прямо! Вот так живешь, забот не знаешь, а потом — бац! — и плюнуть некуда, чтобы ненароком в рыцаря какого-нибудь не попасть». День начался. Мунин унес в кабинет ноутбук, настроенный Варакса, и стал собирать по интернету информацию о нынешнем состоянии матийского ордена и его связях с Россией. Варакса расположился на диване с папкой «Урби-эт-Орби», держа под рукой мобильный телефон для дистанционного руководства сетью 47 и прочих деловых разговоров. Одинцов по причине раннего времени тоже часок-другой почитал записки Мунина, а потом собрался ехать к Салтаханову, чтобы под благовидным предлогом познакомиться поближе и попытаться выяснить, в какую сторону тот копает. Варакса с удивлением взглянул на Одинцова, который надел костюм. «В честь чего такой парад?» «В честь того, что я как будто ненадолго выскочил с работы, документы передать», — ответил Одинцов. Действительно, он довольно скоро вернулся и с порога объявил Вараксе. «Я тебя поздравляю! Или нас всех теперь можно поздравить!» «Что такое?» — спросил тот с неохотой, отрываясь от чтения. «Тебя ищет Интерпол!» «Опаньки!» — ворак с аразом помрачнел и отложил документы в сторону. «Ну-ка, рассказывай! Ты же за другим ездил!» Одинцов прошел в гостиную, уселся в кресло и ослабил галстук. «Салтаханов работает в бюро Интерпола». «Я ему закинул данные на Мунина, как договаривались. Гляжу, на стене твой портрет висит». Из кабинета появился Мунин. «Есть новости?» — спросил он. «Да подожди ты!» — хором ответили ему, а Варакса спросил Одинцова. «Какой портрет?» «Эфиопский», — сказал Одинцов. «На стенде международный розыск. Ты во всей красе и карта Эфиопии рядом старенькая». «Остальное я не разглядел, но этого хватило». «Так...» Та — протянул Варакса. «Ничего не путаешь. Столько лет прошло. Трудно забыть того, кто в тебя стрелял. Ну, подстрелил-то все же ты меня. До сих пор хромаю». Одинцов и Варакса внимательно смотрели друг на друга. «Можно узнать, что вообще происходит?» — снова подал голос Мунин. «Вы держите меня при себе и говорите, что мы команда. Если так, объясните, что случилось? Кто в кого стрелял, при тут Эфиопия и какое это имеет отношение ко всему остальному?» «Присоединяюсь», — Одинцов поднял руку, словно голосуя. «До сих пор у нас была одна проблема, а теперь их как минимум две». Он обратился к Мунину, который тоже сел в кресло. «Логика простая, но для молодежи поясню». Если человек объявлен в международный розыск, значит, он официально считается преступником и должен быть задержан в любой стране, где его найдут. Политику с экономикой в Интерполе трогать запрещено, контора солидная, на мелочи не разменивается. Значит, преступление уголовное и серьезное. Судя по снимку и карте, дело касается того, что было почитать 25 лет назад, Одинцов повернулся к Вараксе. «Все это время ты спокойно жил в России, ездил за границу и ни от кого не прятался. Значит, в розыск тебя объявили недавно какие-то не наши, которые до чего-то докопались. Были это Эфиопы или нет, вопрос десятый. Все равно с Эфиопией связь очевидная. Про тамошние твои подвиги я кое-что знаю, но с интересом услышал бы что-нибудь новенькое» ладно излагаешь», — вынужден был признать Вараксом. «Небось, всю дорогу думал? Черт! Как это все не вовремя! Еще бы немного позже!» «Публика ждет», — напомнил Одинцов. «И если я правильно понимаю, ты не слишком удивлен». «Правильно понимаешь. Рано или поздно до меня должны были добраться. Хреново, что добрались именно сейчас». «Хотя, если это действительно эфиопы, все не так плохо». Варакса откинулся на спинку дивана. «Дело было весной девяносто первого», — сказал он Мунину. «Мы с Одинцовым оказались в Эфиопии. Идет гражданская война, страна разваливается, здесь такой народный фронт, там сякой народный фронт. Провинция Эритрея вообще хочет отделяться, хрен поймешь, кто с кем воюет». Вернее, все со всеми. Я тогда был кубинцем. «Почему?» — удивился Мунин. «Потому что Куба изо всех сил поддерживала тамошнее правительство. Советский Союз официально не воевал, нас отправляли по-тихому, как военных советников. Меня к кубинцам, моего Варакса кивнул на Одинцова. «Эфиопом. Выполняли боевые задачи. Ну, тебя это не касается». Ошибочка вышла, и он мне ногу прострелил. Так и познакомились. «После этого мы сразу оттуда ушли», — подхватил Одинцов. «Получается, ты накосячил еще до нашей встречи. Причем так, что тебя искали 25 лет. А теперь подключили Интерпол». «Это хорошо», — вдруг сказал Варакса. «Что хорошо?» — не понял Одинцов. «Что Интерпол меня ищет, и что академики об этом знают». «Лучше не бывает», — Мунин шмыгнул носом. «Раньше у нас хоть какие-то шансы были. Теперь нет. И бежать некуда». «А мы бегать не будем», — бодро заявил Варакса. «Мы договариваться будем. И не с кем-нибудь, а конкретно с Псурцевым. Это его уровень, он все сразу поймет. Тем более в деле Интерпол замешан. Мы нас всех выкупим. Ясно?» «Ну, то есть выменяем у него на...» Варакса запнулся и помассировал пятерней бритый затылок. «Раньше рассказывать смысла не было, а сейчас очень длинно получится. В общем, есть у меня кое-что. Кое-какая информация. Можно сказать, бесценная. Мы грамотно сдадим ее Псурцеву в обмен на гарантии, что к нам претензий больше нет. И дело в шляпе». Только перед тем, как с ним толковать, надо будет в старую ладогу смотаться. «Порыбачить напоследок», — мрачно предположил Одинцов. «Рыбалка — дело хорошее». Но Варакса не принял иронии. «Может, еще успеем, пока лед крепкий». «Поеду», — растерянно сказал Мунин. «А вы уверены, что...» «Нормально все будет», — перебил Варакса, встал и расправил плечи. Договоримся с псорцевым и сразу махнем денька на три. А сейчас давайте так. Вы спокойно сидите здесь, читаете книжки. Никуда ни шагу. Я в офис. Быстренько дела почищу, пока мои ребята машинку готовят, и двинемся, помолясь. Добро. За многие годы знакомства Одинцов усвоил. Если Варакса что-то предлагает, значит, все уже продумал. Спорить и сомневаться смысла нет. Детали выяснятся по ходу дела. «Добро-то добро», — добро", согласился он. «Скажи, хоть зачем едем?» Варакса подмигнул с порога, заправляя джинсы в высокие ботинки. «Увидишь. Тебе понравится».